Глава 660 Отряд на этот раз куда более неспешным темпом двигался в сторону северо-востока. Хаджар так и не рассказал им про голову сокола. В конце концов, даже захоти он, объяснить этот момент было бы очень сложно. Прикрыв глаза ладонью, Хаджар огляделся. Сегодня в пустошах на небе не маячило ни единого облачка, так что солнце жарило почти так же нещадно, как в море песка. Вокруг царил все тот же пейзаж. Развалины и высушенная земля вкупе с редкой низкой растительностью. «Внимание!» — Том вскинул кулак. Они находились на высоком холме, с которого открывался вид на просторы древнего тракта. Спешившись, адепты дружно упали на землю и поползли. Скрывшись за сухими рыжими кустами, они по очереди начали передавать друг другу подзорную трубу Хаджара. Как бы ни были сильны рыцари духа, а видеть на расстоянии в пять километров они не могли. «Великая черепаха!» — выдохнул Нен. Он передал трубу обратно Хаджару. Тот, прижав окуляр к глазнице, вгляделся в происходящее. Через потрескавшееся, слегка мутное стекло он увидел не самую приятную из картин. Отряд, судя по серебряным вспышкам учеников внешнего круга, сражался с какой-то тварью. Ростом в 10, может, 11 метров она напоминала некую помесь льва, летучей мыши, скорпиона и детского кошмара. Черная грива на розовой коже то и дело щелкало желтыми искрами. Те, превращаясь в настоящие молнии, били по суетящимся у ног твари адептам. Группа из сотни или около того учеников практически ничего не могла противопоставить монстру. Кого не испепеляли на месте молнии, того догоняли огромные лапы. Размером с колонну в каком-нибудь дворце. Одним ударом они были способны прихлопнуть сразу двоих, а то и троих адептов. И это не считая острейших, длинных, как копья клыков. На них погибали десятки адептов, которых тварь буквально проглатывала, даже почти не жуя. Позади вместо обычного львиного хвоста сверкала вспышка хитинового скорпионьего жала. Когда оно пронзало кого-то из адептов, тот мгновенно превращался в прах. Капли яда, падая на песок, шипели, выпаривая его кислотой, которая оставляла в земле узкие глубокие желоба. И это не считая воистину исполинских кожистых крыльев, растущих из спины жуткого монстра. Одним взмахом они поднимали небольшую песчаную бурю. И тем, кому не повезло оказаться у нее на пути, завидовать не приходилось. Их будто стирала огромной наждачкой, не оставляя при этом ничего, кроме закованного в простенькие доспехи белого скелета. «Мантикора» — вынесла свой вердикт Анис и вернула трубу Хаджару. «Вижу», — кивнул Хаджар, — «он был знаком с этой тварью». Сам никогда не сражался, но слышал рассказы бывалых путешественников, а еще видел ее изображение в бестиарии. Благо, к последнему в зале славы Школы Святого Неба доступ был свободным. Только вот никогда не слышала, чтобы в пустошах водились звери уровня Духа. «Слава богам!» — поежился Том, — что она лишь на начальных стадиях. Именно факт того, что мантикора находилась на начальных стадиях духа, позволял отряду чувствовать себя в относительной безопасности. Начальная стадия зверя уровня духа равнялась по силе пиковому безымянному адепту, а будь это мантикора хотя бы средних стадий, то она бы превзошла по силе ступень безымянного. И тогда, наверное, не устояла бы крепость, служащая преградой между пустошами и всей империей. Собственно, Хаджар уже видел таких монстров, высоких стадий духа. Именно ими являлись те огромные крылатые змеи, которые теперь поселились в горах Дакхаси и видят вечерние звезды. Вряд ли бы атака подобных монстров выглядела бы хоть немногим проще, чем полномасштабная война между империями. Все же, как бы ни были сильно развиты людские цивилизации, а главной угрозой для них до сих пор оставались вовсе не воинственные соседи, а кровожадные монстры. «Пойдемте!» – Дора медленно поползла в сторону склона, где паслись их лошади и зевала озрея. Мы им ничем не поможем. Никто не спорил. Сотня адептов, учеников их собственной школы, была обречена на смерть в когтях и пасти этой твари. Им бы никто не помог. Возможно, если бы здесь оказались личные ученики, достигшие ступени повелителя в количестве трех-четырех человек, то они смогли бы справиться с монстром. Но вот в чем загвоздка – Пустоши сейчас были открыты только для небесных солдат и рыцарей духа. Не сводя взгляда с далекой сцены массового побоища, отряд спустился под склон. Забравшись на лошадей, в случае хаджара на тигрицу, они, нисколько не стесняясь, пришпорили их и отправились с места в карьер. Будто умалишённые, они мчались около трех часов в диаметрально противоположном направлении. За это время на небе успели появиться первые облака, грозящие вскоре слиться в тяжёлую ливневую тучу. Пейзаж начал постепенно меняться. Холмы сухой и потрескавшейся земли сменились сначала мелкими скалами, а затем и высокими красными горными пиками. Копьями пронзая земную твердь, они пытались пронзить и далекое небо, но, так и не достигая лазурной выси, застывали где-то посередине. «Все, хватит!» — Том остановил своего пустынного скакуна. Похлопав уставшего, взмыленного, шестиного коня по шее, он спустился на песок. «Устроим привал!» — никто не спорил. Опять же, негласным не то что командиром, а координатором их отряда стал именно Том Динос. Просто потому, что оспаривать его право на это было бы слишком долгим и утомительным занятием. К тому же, абсолютно того не стоящим. Хаджар, достав из пространственного кольца бурдюк с водой и небольшое корыце, полностью наполнил последнее и поставил передозреи. Практически то же самое проделали и остальные члены отряда. Возможно, звери еще и не захватили мир лишь потому, что в отличие от людских адептов им требовались вода и еда. А еще потому, что даже стоя на высочайших стадиях им сложно было сохранять ясность человекоподобного интеллекта. Инстинкты и внутренний зверь часто одерживали верх. Подойдя к Энену, Хаджар перешел на язык островов. «Как далеко мы ушли от изначального курса?» Островитянин поднял взгляд к небу. Подняв с земли небольшую палочку, он как-то хитро выставил ее перед глазами, добавил к этому пару знаков пальцами и немного подумал. «Километров на 200 к востоку». 200, значит». Хаджар посмотрел в сторону где должна была находиться голова сокола. В этот момент позади, закончив с разведением костра, подал голос Том. «Надо исследовать эти горы!» Он держал ладони прямо над пламенем. Холодная ночь в пустошах убила бы смертного или практикующего, а адептам приносила лишь небольшой дискомфорт. «Что-то мне подсказывает, что здесь мы сможем найти пару подсказок». Возможно, не стала спорить Дора. Анис, как обычно, поддержала решение брата. Их союз вообще казался Хаджару очень и очень странным. Но лезть в чужие, тем более семейные дела, он не собирался. Хаджар посмотрел на север. Среди бесконечных красных скал копий где-то в облаках терялись и три конусовидных заснеженных пика. «Проголосуем», — предложил Том. Решать что-то с позицией силы в их группе вряд ли было бы возможным. Но, увы, порой и подобная демократическая процедура давала сдвиги. Хаджар чувствовал, что им нужно продолжать двигаться к голове сокола. Но вот поднялись вверх три руки, а это означало, что они отправятся в горы».